не знаю что тут у вас за проблемы машка впечатывая шпильки в ламинат вышагивала перед шеренгой строителей я так понимаю проблемы с руками у вас но мария викторовна подал голос бригадир лысый полноватый весь уютный как колобок мужичок пролет длинный слишком вот стена и завалилась да что вы говорите стена завалилась а вы и не заметили все семь человек не заметили «Или что, надеялись, что я не замечу? Что приду вот и буду счастлива от того, что у меня стена кривая?» «Вообще-то», – грубовато сказал крепкий высокий строитель с бегающими глазками, «все в допусках, между прочим. Под обоями да с мебелью даже незаметно будет». «Ага», – радостно как-то сказала Машка и подошла к строителю. «Незаметно, значит. А теперь скажи мне, Орел молодой, ты сам такой умный или ребятки подсказали?» «Не надо на меня орать!» В голосе здоровяка послышались нотки угрозы. «Ой, какая прелесть!» Машка улыбнулась. «Оно гордое! Оно вот ручищами своими кривыми мне тут стены как попало строит, а потом обижается, что я за такие художества ему не отдалась!» «Слышь ты!» Начал строитель. «Что?» Голос Машки хлестнул по стенам, как удар кнута. Она подошла вплотную к здоровяку, взялась за на его спецовке. «Ну, герой, давай!» Низким голосом, глядя прямо в глаза, сказала она. «Что ты мне хотел сказать? Или, может, ты хотел меня по морде? Так давай, начинай, герой!» Строитель опешил. Он отклонился назад, стараясь увеличить дистанцию. Чувствовал, что такие тонкие и изящные руки этой красноволосой, богатенькой красотки стали вдруг твердыми и держали мертво, как железные. Машка встряхнула его. Сильно. Чтобы чувствовалось, с кем он имеет дело. Страх пробежал по спине строителя холодной струйкой. «Ты, герой, мне тут зубы не показывай. Я тебя не для этого сюда пригласила. А чтобы ты мне стены сделал ровно. Ты, криворукий, дома бы себе такие стены сделал? Нет. И мне не надо. Так что давай договоримся. Или ты молча переделываешь все, или валишь отсюда ко всем чертям». А если недоволен чем-то, давай тут разберемся, один на один. Строители молча с ужасом наблюдали за этой картиной. Машка вдруг ослепительно улыбнулась, выпустила спецовку из рук и отошла на середину шеренги. «Значит так, мальчики», — весело сказала она, «на переделку вам три дня, не больше. Денег, естественно, не дам. Остальное все в силе. Премия будет, как обещала, если в срок уложитесь. И смотрите мне». «Больше не огорчайте тетю Машу!» Машка помахала рукой и вышла из квартиры. Строители хором облегченно выдохнули. «Да кто она такая?» – встрепенулся здоровяк. «Да я эту блять в следующий раз пополам сломаю! Пусть только рыпнется еще! Думает, деньги насосала где-то и купила всех, что ли?» Дверь вдруг резко распахнулась. Вошла Машка. Молча подошла она к здоровяку. Резко выбросила вперед руку, ударив его кулаком в лоб. Тут же коленом врезала ему в солнечное сплетение и добавила локтем в челюсть. Здоровяк как-то жалобно по бабьи охнул и повалился на пол. Тут же он завозился, пытаясь подняться, но ноги подкашивались. И он падал снова. «Вот так и знала, что будете девушку словами плохими ругать», – с улыбкой сказала она. «Ну вот на минуточку нельзя одних оставить. Шалунишки!» Она развернулась и пошла к двери. «Мария Викторовна!» Сказал бригадир. «А? А с Егором что делать?» «А что делать? Встанет сейчас и давайте стену исправляйте. Время-то идет». «Да не переживай ты так, Василий Тимофеевич. Встанет твой Егор, ничего с ним не сделается. Я же легонько. Любя, можно сказать». В квартиру заглянул Вадим. «Ну, что тут у вас?» Спросил он и тут же все понял. «Мария!» Сказал он сукаризной. «Нельзя же так!» «Если нельзя, ну для дела надо!» «Ну не ругайся уже!» Машка по-детски законючила. Строители молча наблюдали эту картину. «Я, кстати, привез каталог с сантехникой, выбрал все причиндалы». Он протянул глянцевую книжку бригадиру. «Там отмечено». «А это, Марья, тебе, Смета». Машка пробежала глазами по листку, кивнула. «Ты, Марья, иди, я сейчас быстренько замеры сделаю и спущусь». Машка послушно кивнула и ушла из квартиры. Вадим быстро померил все, что ему было нужно, скрутил рулетку и собрался уходить. «Вы, мужики, с ней поаккуратнее», сочувственно сказал он, оборачиваясь у самой двери. «Внешний вид, он иногда так обманчив, вы не поверите, насколько обманчив». «Кто она такая-то?» спросил здоровяк, держась за скулу и сидя на полу. «Ты знаешь, как говорят в голливудских фильмах, «Если я тебе скажу, мне придется тебя убить». «Намекну. Крепкий орешек видел?» «Ну», – угрюмо ответил здоровяк. «Так вот, Брюс Уиллис просто щенок по сравнению с ней. Так что поаккуратней». Вадим хмыкнул и вышел из квартиры. «Да нет же, говорю, все нормально, генерал». Вадим сидел на кухне перед ноутбуком и говорил в трубку. «Сердце работает хорошо, дышит сама, мышцы в тонусе. Просто не просыпается». Вообще, Вадима с полковником познакомила Машка еще месяц назад. Они как-то очень быстро сдружились и общались, как старые знакомые. Ну тут либо бояться, либо не боятся. Слушай, генерал, ты же Раскатов. То есть наоборот хотел сказать. Я тут всю ночь с планом работал, кофе цистерну выпил, нервы никуда. А ты нервничаешь так, что и у меня нервы ходуном. А доктор что говорит? Доктор говорит, что все хорошо, надо просто подождать. Вообще-то он сам не понимает, что происходит. Может, она не хочет просыпаться, может, ей там лучше. Ой, я тебя умоляю, Раскатов, это человек, который не будет прятаться от проблем, тем более во сне. Точно тебе говорю. Да ты вроде сам должен это понимать. Мы с девчонками решили, что она просто решила отдохнуть. А вот знаешь, дети так иногда надо просыпаться, но так не хочется. И не просыпаются. Во сне им хорошо. А проснуться надо в школу идти, двойки получать. И они спят. Слушай, но Наташа не тот человек, который будет бояться двойку получить. Это я тебе как бывший ее классный руководитель, так сказать, говорю. Жаль, что пока приехать не получается. Операцию одну заковыристую готовлю. Вот закончу все дела и сразу приеду. Дня через три-четыре. «Ну, тут вопрос приоритетов», – недовольно хмыкнул Вадим, прикуривая сигарету. «Ну все, начинается». Ты со своей независимостью и свободой иногда такой сомнительный. Это я тебе как старый чекист говорю. А что? Свобода – это главное. Остальное – условности. Ладно, я понимаю, работа – это важно. Мир тоже кому-то спасать надо, в конце концов. Да и делать пока тебе тут нечего. Ну вот проснется, будь любезен бросить все и приехать. А то что? А то прокляну!» Вадим засмеялся. «Ладно, грозный чекистский генерал». «Не буду мешать спасению мира!» «Вадим, ты засранец!» – сказал, смеясь Раскатов. «Не без этого!» – ответил Вадим и отключил телефон. Он долго смотрел на фотографию Натки в рамке, которую он стащил в квартире Натки. «Ну, Наташка, давай, хватит уже дрыхнуть!» – прошептал он. «Тут тебя такие дела ждут! И я...» «Понимаете, Вадим, профессор глубоко затянулся папиросой, задумчиво глядя в окно курилки». Я давно оперирую, но мозг настолько неизученный орган, что я не могу вам ничего сказать определенного. Я точно знаю, что все сделано очень хорошо. Как вы видите, процессы заживления идут быстро. Вадим молчал. Его коробили эти бесстыдно откровенные подробности. Процессы заживления, дренаж, мозг. Это была натка. И по его мнению, о ней не стоило так говорить. Но врачи... У них своя этика, свои нормы морали. И это Вадим тоже знал. Но все-таки это натка. И нельзя ее так препарировать. А почему мозг не хочет включаться, не могу сказать, продолжил доктор. В конце концов, это же травма. Представьте, что я резал по живому мозгу. Хоть и очень бережно, но резал. Момент шока мы исключать не можем. Одно могу сказать определенно. Это не кома. Точнее, не кома в полном понимании этого слова. Это больше похоже на сон, на очень глубокий сон. Почему тогда она не просыпается? Вадим едва сдерживался, чтобы слова не прозвучали с нотами отчаяния. Почему? Сложно сказать. Могу лишь предположить, но это не очень научно. Мне кажется, что она просто решила воспользоваться этой возможностью и отдохнуть. Или что еще вероятнее, происходит некая перезагрузка, форматирование каких-то файлов, скажем так, и попытка изменить настройки. Вы представьте только, в каком стрессе эта девочка жила последнее время. Страх, желание жить, сейчас это все удаляется из памяти, а может она просто не хочет просыпаться. Такое тоже возможно. А она слышит, сложно сказать, не хочется выглядеть дилетантом. «Ну, не знаю. Но я специально разрешил девочкам постоянно быть рядом, чтобы она чувствовала их, слышала, и поэтому разрешил ваш визит». «Спасибо, профессор». «Вадим, одна просьба. Если вы боитесь, лучше не надо. Не входите к ней. Вы должны нести заряд только положительный». «Не беспокойтесь, профессор. Я несу положительный заряд. Положительней некуда». Доктор пристально посмотрел на Вадима, улыбнулся и лукаво прищурился. «У меня такое ощущение, Вадим, что вы влюблены». «Ну, не без этого. Тогда вперед. Быть может, именно вас она и ждет все эти дни». Вадим тщательно затушил сигарету в железной пепельнице и поднялся. «Я могу идти?» «Можете, Вадим. Идите уже. И если...» – профессор покачал головой. «Ну, тогда я начну верить в чудеса». Вадим быстро прошел по коридору, решительно открыл дверь в палату. У кровати сидели Машка с Ликой. Они тут же молча встали и вышли. Машка ободряюще улыбнулась Вадиму. Вадим медленно подошел к Натке, сел на стул, еще теплый после Машки. Кашлянул, смущенно прочищая горло. «Ну, привет!» – тихо сказал он. "Вот и увиделись, наконец-то!» Он смотрел, почти не мигая на тонкина на лицо, на черные пушистые ресницы, на красивые бледно-розовые губы, на тонкую изящную шею и хрупкие руки, лежащие поверх простыни. На очертания ее тела, такого тонкого, что казалось, что Надка вот-вот растворится и простыня опадет мягкими складками. «Надка», – сказал он, осторожно прикасаясь к тонким длинным пальцам. Рука была теплой. «Ты давай, просыпайся!» Не дело тут лежать уже. Я уже соскучился. Очень. И девчонки истосковались все, слышишь? Марья скоро на людей кидаться будет. Ты знаешь что? Я придумал. Я сейчас с тобой посижу, поговорю немножко, а ты утром возьмешь и проснешься. Как будто так и надо. Вадим помолчал. С болью посмотрел на короткий ежик волос на наткиной голове. «Ты вот проснешься?» И мы с тобой пойдем парик купим. Или два. А потом твои волосики отрастут, и будешь ты самая красивая на свете, Наташка. Хотя ты и так самая красивая. Ты только не ругайся. Я стащил у тебя фотографию. Ну, там, в джунглях каких-то. Лика сказала это в Колумбии. А еще тебе привет от кошек твоих. Мне кажется, мы с ними поладили. В общем, Наташка, давай просыпайся. Ты знаешь... Мир тебя заждался. Он без тебя не такой скучный и серый.